Акцент второй — основы. Контент с акцентом на основы представляет собой попытку предложить общий обзор темы. Он содержит определение, справочную информацию, знакомит публику с соответствующим контекстом и подсказывает, где найти дополнительные сведения. Контент об основах можно считать ознакомительным, то есть контентом, составители которого предполагают, что вы совершенно не владеете темой или знаете о ней очень мало и пытаются помочь вам лучше разобраться в вопросе. С учетом ознакомительного характера контента с акцентом на основы, он, как правило, представлен в четкой и лаконичной манере, чтобы аудитория могла быстро и легко усвоить его. Зачастую предназначение такого контента в том, чтобы предоставить понятное объяснение трудной для восприятия темы. Также такого рода контент может посвящаться темам, внезапно ставшим предметом обсуждения общественности, темам, о которых узнали довольно неожиданно. К их числу принадлежат текущие события, отсылки к поп-культуре, сленговые выражения, перспективные технологии, восходящие звезды, стремительно растущие компании. Контент с акцентом на основу зачастую легко распознать, поскольку его роль отражается уже в структуре заголовка или шапки, чтобы даже начинающий читатель или зритель понял, что контент был создан именно для него. Нередкость заголовки наподобие «биткоин» — руководство для начинающих. Всё самое важное о переезде в Нью-Йорк. Что надо знать? прежде чем брать собаку из приюта. Что такое вейпинг? Ипотека — основная информация. Примеры контента с акцентом на основы. В большинстве случаев предназначение контента с акцентом на основы выступить в качестве шпаргалки для трудной темы, чтобы человек мог получить хотя бы базовое представление о ней и поддержать беседу но при этом не тратить массу времени и сил на самостоятельное изучение вопроса. Физик может опубликовать в своем блоге короткую статью под названием «Что же такое Базон Хиггса?», объяснив происхождение, наименование и предоставив основную информацию об этой субатомной частице. Бренд, спонсирующий крупные спортивные мероприятия, может создать двухминутное видео, где будет рассказано об основных правилах игры, представлены ключевые термины и прочие важные моменты, которые помогут тем, кто мало знаком с игрой, насладиться мероприятием. Аналогичным образом брифинг, посвященный основным текущим трендам, может представить всем собравшимся базовый обзор новой темы, помочь аудитории получить информацию о вопросе, который становится все более важным и актуальным с каждым днем. Такого рода контент выполняет ту же функцию, что и шпаргалка, только гораздо быстрее, поскольку призван реагировать на то, что внезапно привлекло к себе внимание общественности. Авторитетный эксперт в области маркетинга может разместить на YouTube видео под названием «Три вещи, которые вам надо знать о последнем обновлении алгоритма соцсетей» чтобы помочь подписчикам понять, в чем суть недавних перемен в организации новостной ленты и их социальной сети. Иногда акцент в контенте приходится на основы благодаря тому, что материал содержит простую подробную информацию о нескольких ключевых элементах той или иной темы, и неважно, о чем речь, о людях, об условиях или иных факторах. Такие фрагменты зачастую по оформлению напоминают списки, или же разбитый на несколько разделов. В кофейне может появиться маленькое иллюстрированное пособие под названием «Основы терминологии кафе и других заведений», где будут перечислены самые популярные напитки и термины, которые встретятся посетителям в меню этого кафе, что поможет им почувствовать себя увереннее и сделать заказ, точно зная, что к чему. Ювелир. Может написать коротенькую статью, в которой объяснит значимость огранки бриллиантов и четко опишет пять наиболее распространенных типов огранки, чтобы покупатели научились оценивать, выбирать и покупать надлежащим образом огранённые бриллианты. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на основы. По какому вопросу аудитории может понадобиться больше базовой информации? Что нужно знать человеку, если впервые столкнулся с той или иной темой? Какие термины, имена, места, вещи и другие моменты могут больше всего сбить их с толку? Что должен понять человек, чтобы стать более осведомленным клиентом? В связи с какими зарождающимися трендами Аудитории может потребоваться более масштабный контекст. На какой возникший у аудитории вопрос можно ответить? Какие вопросы могут возникнуть у аудитории во время поиска по ключевым словам? Какие вопросы могут возникнуть у аудитории в социальных сетях? Какие распространенные вопросы люди задают отделу продаж, обслуживания клиентов и так далее?